Глава 34. Охота. Борт корабля «Корона-11», 11 декабря 2016 года. Арханцао юркнули в малый вакуум отсек незамеченными. Сначала Таи прополз по полу, пластаясь ниже коммингса, а потом здоровяк проскочил, пока имперцы, мельтешащие у рубки, отвернулись. Можно было запереть люк, но АО отсоветовал это делать. Зачем привлекать внимание? Если ангиане застали люки вдоль всего коридора открытыми, то их насторожит закрытие. Это рассуждение убедило Архана, а обуло трудновато облачаться в скафандр. Его ранили в руку. Импульс blasts'а прошёл совсем рядом, ополовив кожу. А ожог это болезненно. Порция заживляющего коллоида и тампопластырь уняли неприятное ощущение, но рана всё равно мешала. У Архана была иная проблема. Он еле влез в вакуум-скафандр, а макушка упиралась в верх гермошлема. Но это ненадолго. Выход в космос случился для Архана второй раз в жизни. Слава небесам, фалы мелся и все пристёжки тоже. Архан позвал его. Это твое личное имя? Родовое есть? А как же, удивился великан. Архан Сай. Ты с Лоа? Не, с Геялы мы. Не понял, с Гимлы? Не, с Геялы. Это на периферии. Да я привык уже, нас постоянно с Гимлой путают. А на Ортис как угодил? Или это секрет? Да какой там? По дурости, как же еще? Координатор у меня девку увел, а я ему морду начистил. Ну, не рассчитал, прибил по нечайке. Планетарного координатора? Ну, молодец. А я вот до Гимланского так и не добрался. А ты ж Риетянин вроде. До войны на Гимле Риетянская колония была. Нас потом турнули, вот мы и ушли в леса. Партизанили как могли. Нас за это ангианскими наемниками назначили. Да я этих на солобах в глаза никогда не видел. Я родился на Гимле, и не моя вина, что моей первой игрушкой был сломанный бласт. Да, вот жизнь, а. Ты фал закрепил? Ага. Тогда давай, я его до короны протяну, а ты взрывчатку вытаскивай. Давай. Архан, цепляясь за скобы, добрался до нужного контейнера и залез внутрь. Замки были раскодированы, никто же не ожидал, что воришки заведутся на орбите. У ящиков с ВВ были удобные ручки, вот сквозь них Сай и просовывал малый фал. Получилась огромная связка, тонны две взрывчатки. Ну да, в невесомости эта роли не играла. Хоть три тонны. Прихватив ящик с детонаторами, Архан пристегнулся к фалу, переброшенному АО между двумя кораблями, и медленно поплыл, подтягиваясь одной рукой. а другой, буксируя взрывоопасный груз. Сам корабль, ножка бокала, растягивался всего на 150 метров в длину, но в ширину метров на полста. Нанизанный на него диск грузового отсека и пассажирский тор были велики, но только не в сравнении с масс-заборником. Тот был до того огромен, что не умещался в поле зрения. Это был правильный конус, собранный из тонких балок и гигантских обручей. А уже на этот костяк крепились решетки, создававшие магнитное или какое-то там поле. Им-то и улавливали из пустоты атомы водорода и прочее горючее. На скорости в 80 тысяч километров в секунду эти отдельные атомы собирались сотнями кило, и все шло в топку фотореактора, а потом выплескивалось под зеркало отражателя, аннигилировало и давало тягу. Жалко было срубать это исполинское кружево, но приказ есть приказ. Арханн улыбнулся, вспоминая свою первую встречу с Лома. Его простой душе всегда требовался некий поводырь, человек, который укажет путь. На далеко не каждому упрямый Сай мог прислушаться. А вот Ант был именно таким, каким и должен быть командир не добрым, а справедливым. Ломай никогда не бросит своего, а к врагам он беспощаден. Ну и правильно, а как же иначе? Как ты? Пришло сообщение о том, не притомился? Есть малость неудобно очень. Сейчас я Архан добрался до того самого места, где к цилиндру корабля крепилась вершина конуса собирателя. Там имелась обширная кольцевая площадка, высланная листовой сталью. чтобы цепляться за нее магнитными подковками на сапогах. Корабль был старый, и локальные грави-установки работали только внутри главного корпуса. «Ао, ты пока растаскивай ящики по кругу. Отсчитываешь пять балок и привязывай ящик, а я капсулы разложу». «Понял. Одной капсулы было достаточно, чтобы перебить балку под корень. Но сколько же этих балок?» Вздохнув, Архан двинулся по кругу, прилаживая капсулы и втыкая в них детонаторы. активатор будет всего один синхронизированный со всеми взрывателями как ажхнет а он разнёс зарывчатку и присоединился к архану начал тоже лепить капсулы шагай на встречу саю сначала конечно получив инструктаж от архана куда лепить эту блямбочку и как в неё совать эту пумбочку упарились но обнесли всё основание собирателя и вот именно тогда когда всё было закончено на площадку выперся на солобой не замечая ритянина с ланцом Он прошагал к здоровенному аннигилятору на столе. Повозившись с пультом, Ангианин заставил антимат задрать кверху тупой обрубок толстого стола, повернуть влево, вправо. Грохнуть его поинтересовался Сасай. А зачем? Мы сейчас собиратель грохнем. Только надо укрыться. Так и я о том же, как бы не заметил. А вон, будка какая-то. Это не будка, это противометеоритный локатор. Давай туда. Медленно спинами вперёд, а Ос арханом отступили в тень локатора. Всё, он нас не видит. Жми «Жму». Это было красиво. Конус заборника, вделанный в торец цилиндрического корпуса короны, весь опоясался малиновыми шарами вспышек. Поверхность под ногами дрогнула, какие-то кусочки, обломочки разлетелись веером. Их догнал кольцевидный вал дыма, рваный и моментально рассеивавшийся. Похоже, что обломки поразили Ангианина. Он шатнулся, ударяясь об станину аннигулятора. Его повело и оторвало от металлической обшивки. Империус плавно взлетел, привязанный фалом, задёргал ногами и руками, но агония длилась недолго. По всей видимости, осколки повредили не только скафандр, но и сам организм в нём заключённый. Готов. Осторожно. Колоссальный собиратель медленно, очень медленно отрывался, щель между балками, растерзанными взрывом, и корпусом росла. В какой-то момент конус окончательно отделился и стал заваливаться в сторону Ортиса, чей серо-жёлтый шар крутился в нескольких сотнях километров ниже. Колыхавшаяся нижняя кольцо с обрубками гнутых балок задела локатор. Берегись, лучше лечь. Архан задрал голову к верху. Всё кольцо, сжимаясь и разжимаясь в овал, прошло по верху, открывая внутреннюю полость заборника, отливавшую красной медью на свету. И вот уже собиратель начал помаленьку удаляться, чётко вырисовываясь на фоне мутно-серой облачности. Сегодня он упадёт и сгорит над серой равниной или у забытых гор. Здорово мы его, а то, докладываю командиру Сам докладывает ты, подрывник, ага. Архангел передал сообщение и улыбнулся, наблюдая, как собиратель погружается в атмосферу. Вот он ушёл весь, тормозя, отставая от кораблей, сцепившихся на орбите, пропал. Сэн немного выждал, и вот оно, сквозь грязную пелену облаков смутно высветилась красная плетёнка. Это накалились балки и кольца, рвущие ядовитый воздух на первой космической. Красиво. Антон получил сообщение Архана и тут же передал его всем реятянам. Эх, запечалился Куа. Не увидел. Ничего, Куа. Мы сейчас пройдёмся по палубам до самой кормы, а там выйдем и оторвём этой короне отражатель. Здорово. Вперёд. Антон выбрался к той части палубы, где располагался пост управления активными средствами. Если анигиляторы были установлены наспех и бить из них приходилось снаружи, в лучших традициях 17 века с тогдашними вертлюжными пушками, то огонь из лазерных и плазменных пушек нёлся с одного боевого поста. «Дверь на пост была полуприкрыта. Свои же кругом. Коа, входим оба. Если их там двое или трое, то я стреляю по тем, что справа. А я по левым. Начали». Просунув ногу между переборкой и дверью, Ломов резко откатил ее и шагнул вперед. Бойцов было двое. Коа поспешил и промазал. Импульс ушел в пульт. Антон не промахнулся, а тут и Коа исправил ошибку. Прикончил таки своего. «Я пульт того». «В данном случае так и надо», — успокоил Ломов риетянина. «Я пульт того». Бойца можно заменить быстро, а вот с пультом они повозится. Уходим. Стоп. У стены в стойке находились три тяжёлых лучемёта. Повесив себе на плечи парочку, Антон перебросил третью ретьянину. Вот теперь уходим. Выйдя в коридор, Ломов выглянул из-за угла и тут же отшатнулся. По радиальному коридору ему навстречу обрели четверо на солобах. В камбезах и без оружия они хмуро переговаривались между собой. Ну, вооружены они или нет, Антону было неинтересно. Враг остаётся врагом в любом обличии. А врага надо уничтожать, даже если он сдается. «Коа, стой, там имперцы». «Ага, вижу, остановились, один идет сюда». «Я сам, держи». Протянув риетянину свой бласт, Ломов вытащил из-за голенища нож. Флегматичный ангианин появился из-за угла, и Антон тут же вогнал ему клиночек в шею, хватая за руку. Продолжая движение, выдернул нож и отшвырнул носа Лобова. Тот упал на мягкий пол, брызгая кровью. «Я сейчас, Коа, если что, прикроешь». «Ага». В отличие от Ангиан, Антон был в сером, а не в чёрном комбинезоне, но это ощутимая разница не слишком бросалась в глаза. Поэтому, когда он неторопливо вышел в рядиальный коридор, степенно беседовавшие имперцы не обратили на него внимания, а когда обратили, было уже поздно. Один из насолобок развернулся к нему, его брови начали двигаться, готовясь придать лицу удивлённое выражение, но так и не придали. Ломовский нож растёк имперцу горло. Перехватив своё холодное оружие, Антон вонзил его в шею третьего по счёту Ангианина. Последний кинулся бежать, но успел сделать всего три шага. Брошенный нож вошёл ему в печень. ВВДВ хорошо учили уничтожать врага. Подбежав к четвёртому, Ломов выдернул нож и добил на солобово, отворив тому сонную артерию. Стерильный пол запачкала быстро растекавшаяся лужа. Империс перекатился на спину. Камбес спереди слегка оттопырили груди, хотя эти прелести уже не играли никакой роли для андрогинной цивилизации расы унисекс. Пошли, здорово ты их, да уж. Из-за поворота блеснул бледно-фиолетовый отсвет, выстрел из бластера. Надо полагать, фаа развлекался. Пройдя кольцевым коридором, Антон спустился полубоя ниже, попадая в лабораторные отсеки. Миновав пустынный радиус, он вышел к центральной оси корабля, вдоль которой проходила громадная труба фотореактора. Где-то тут должен был находиться лифт. Неожиданно издалека донеслись крики и топот, с другой стороны тоже. Ломов прижался к стене. На солобы выбегая откуда-то снизу, со стороны кормы, спешили наверх. Нас ищут. Вряд ли, скорее всего, заметили наконец, что лишились собирателя. Уроды, давай к лифту. А где? А вон. Перебежав они юркнули в кабину, и та зашуршала, проваливаясь в хвостовую часть. Командир, роу убили, суки. Ты где? Третья палуба, первый кольцевой. Двигайся по нему, пока не выйдешь к лифту. Садись и до самого низа, мы тебя встретим. Понял? Когда лифт остановился, Антон вышел первым, осмотрелся, но было тихо. На нижней палубе имелось целых 3 вакуум отсека. В каждом было по 4 бокса с пустолазными скафандрами. Осмотревшись, Ломов поманил Коа за собой. В 20 шагах дальше по кольцевому коридору они увидели ФА. Тот стоял у переборки и оглядывался. Приметив своих, Риетянин махнул рукой. Вы от АО ничего не получали. Антон мотнул головой и сказал вслух: "Тут можно и так, никого. А что они?" Но я им сказал, что в лифте спускаюсь, и они передали, что тоже сюда. Подождем. Зашипела дверца лифта. Ломов скинул бластер, но из кабины вывалились очень довольные АО и Архан. Они шагали в серебристых вакуум-скафандрах с откинутыми шлемами. «Привет», — сказал им Антон. «Что, спилили под самый корешок?» «Ага», — радостно ответил Архан. «Роу убили», — сказал Коа. Улыбка сползла с лица Сая, а Тай выругался по-эриетянски. «На войне, как на войне», — пробурчал Ломов. И вы матерился про себя.